Глава двадцать То, что лежит за гранью магии. «Ух, как же больно!» Я открыл глаза, тяжело задышав. В поле зрения синева и зелень. Под головой мягко, и рядом светилось что-то алое. Магия души, ну конечно! Боль понемногу отступала. Но я снова получил повреждение души, и довольно сильное. «Ирис!» — прохрипел я, в глазах плыло. «Молчи уж!» — оборвала она. «Все в порядке, будешь здоров, подожди пока тут». Она мягко приподняла меня и уложила на землю. «Я что, у нее на коленях лежал?» Пока я пытался осознать подобный факт, то, что трансцендентная уложила раненного меня на колени, она ушла порталом. Другие мысли куда-то пропали, только боль от новой травмы души и «Ирис уложила меня на коленки». Да, это определенно важнее и очень удобно, никогда подобного не испытывал. «Так, мне точно очень плохо. О чем я во имя бесконечной вселенной думаю?» Снова портал. «Командор!» — воскликнул призрак. «Ну, вы даете!» «Ага!» Я встал, глянув на Ирис, что вопросительно подняла бровку. «Ну и жуть от вас сперла тогда, да и сейчас прет!» «А?» — не понял я. Сам не ощущал ничего особенного. «Магия разрушения, только глубже», — пояснила Ирис. «Потому все они побежали, от неожиданности потеряв волю к битве. От тебя и после их предательства волны энергии с разрушением исходили. А в тот момент, тем более, простые существа боятся ее на уровне души». «Ведь это смертельно опасная энергия. Я слишком сильна, чтобы она меня беспокоила. Но все же и я ее чувствую». «Вот как?» — задумался я. «Призрак, а ты?» «Мне страшновато, но потерплю. Время у нас есть. Эльза помогла Лили. Дальше они разберутся». Я понял, кто вы такой, но начну издалека. Помните, как точно звучали мои сообщения об объекте класса Кетер? Мне становилось откровенно страшно, но помнил тот момент, я неожиданно хорошо. Оно звучало так. Тревога, обнаружена сущность класса Кетер, передача сигнала тревоги флоту империи а сразу за ним тревога, прокол грани. Обнаружено вторжение сущности класса Кетер, идентификация владыка разрушения. Хочешь сказать? Я думал это отчет об одном. Второй про владыку разрушения. Первый про вас. И теперь я могу точно сказать, кто вы. Древние встречали подобного вам. «Архонт пустоты!» У меня перехватило дыхание. Мысли понеслись в безумную пляску, вообще ни к чему не приходя. «Архонт пустоты!» «Я не человек!» «Моя мана!» «И я только что получил подтверждение!» «Разрушение движет моей душой!» «Магия созидания для меня чужда!» «Всегда была!» «Мой дар!» Не темная мана, а пустота, прохрипел я. Это все меняет, все объясняет. Чудовищный перевес в магических способностях, устойчивость разума, позволившая мне пообщаться с тем даат, и то, что большинство энергетов от меня либо убегают, либо пытаются убить. У них чувствительность к любым энергиям выше, чем у людей в сотню раз. Вот почему ядра, основанные на созидании, так тяжело развивались, при том, что сила моей души превосходит человеческие пределы. Именно потому мне далась магия времени. Архонт пустоты – одно из самых сильных и страшных существ, живущих во тьме и холоде Вселенной. «Призрак, о чем вы?» — с интересом спросила Ирис, изучая меня взглядом. «Михаэль из расы Пустоты, причем один из сильнейших представителей. По нашей классификации сущность класса Кетер, неодолимый. Из встреченных империй существ он уступает только владыке разрушения. «Разумеется, когда достигнет пика силы». «То есть ты вроде трансцендентных?» Ирис удивилась и почему-то улыбнулась, смотря на меня. «Разве это плохо? Ты обладаешь магией пустоты?» Я закрыл лицо руками, а потом взлохматил волосы. Что-то хрустнуло. Перчатки выглядели так, как будто я прошел в этой броне через все мыслимые невзгоды, растрескавшаяся, разваливающаяся труха, и нейроимплант не отвечал. Все импланты не отвечали. Их не было. Эйгон! Девушка взяла меня за руку. Это так плохо! «Ты в полной силе давила аурой на сотни метров, может быть, километры, да?» Тихо спросил я, и Ирис кивнула. «Я придавлю всю планету через пару тысяч лет». Глаза Ирис расширились, но она не испугалась, а ведь должна. «Ты силен, но...» «Ты не сможешь приближаться к смертным созданиям, верно?» Я отрывисто кивнул. «Но до этого еще далеко, мы уже покинем осколки, пока ты вовсе почти человек и не давишь. Но среди людей мне жить больше нельзя, тебя не волнует энергия, что идет от меня». Но для любого из людей она имеет негативное влияние, будет гасить их силы, пока слабо, но когда пик силы так высоко, уже через пару десятков лет людям будет невыносимо около меня. Мне остается скитаться в звездной пустоте до конца жизни. Уже забыл, что обещал остаться со мной. Улыбнулась она. «Что?» Она говорит. «Оп! Ты удивлен? Будешь мне компаньоном. Место в империи вряд ли найдется. Останется скитаться вместе, и, видимо, ты посильнее меня будешь». Я шокированно смотрел на нее, на прекрасное лицо и улыбку, на красивые глаза. Сначала сопротивлялся порыву а потом не выстоял и обнял. «Ой, ладно, смертные, вечно эмоциональны!» Она похлопала меня по спине. «Прости, веду себя непозволительно грубо». Я отпустил ее, но она продолжала улыбаться. «Я могу поддержать тех, кому это нужно. Ты и без этого взвалил на себя очень много». «Так что такое пустота? Что ты сделал с теми людьми?» «О, можно я! Люблю рассказывать!» — вмешался призрак. «В основе вселенной лежат три первородные силы — пустота, бесконечность, границы. Абсолютное ничто, великий исток и то, что разделяет и удерживает формы. Все стихии и почти все существа — это все производная границ, кроме двух раз, хотя их представители разительно отличаются. С одной ты знакома. Энергет из гипера, попавший в ядро. Ирис, кажется, становилось все изумленней. Да, причем истинный, высший. Михаэль — представитель пустоты. Изначально это его дар, получивший его либо сгорает от собственной силы, хотя раз он все еще жив, то все в порядке, либо меняет расу. Командор, перестаньте дышать, проверка. До чего он возбужденный, но подчинился, перестал. И ничего не произошло, никакой потребности вдохнуть. «Вы уже не человек и физически», — заявил он, видя мое удивление. «Что-то вроде наполовину энергета. Вакуум — родная стихия. Рудиментарное тело питается магией. Большинство повреждений для жизни не критичны, а вот травма души опасна». «А твоя сила? Что нужно для роста?» — Эйгон, не расстраивайся, видимо, такова судьба, и, наверное, это многое объясняет. Ирис вновь положила руку на мою. — Шокирует потеря человечности. Я ведь тоже через это проходила, хотя иначе. — Ага, и пугает очень сильно. Я закрыл глаза, успокаивая бурю эмоций. Раса пустоты. Кетер. Но как хорошо, что эти двое рядом со мной. Это за пределами магии. Нельзя призвать силу пустоты никаким мыслимым способом, никаким плетением. Она не происходит ни из чего, потому что это первородная сила, и это пугает. Смотри на это. «Как на возвышение! Как бы там ни было, это не меняет тебя самого!» Я кивнул, немного посидев в тишине. «Я... Спасибо за поддержку! Ответ на твой вопрос о силе ничего не нужно. Одна душа питает меня. Этого достаточно. И да, ты спрашивала...» На тех людях я использовал заклинание пустоты, распад магии. Ядро души хранит эти знания. Это метод настройки силы по сути. Пустота разрушает все структуры энергии и материи, аннигилирует в чистую энергию и отправляет все в гипер. Процесс можно настроить на что-то конкретное. Это было сложно, но накрыть чистой силой стирающей все не мог, пока слишком слаб. Ты не боишься меня? Не вижу причин. Я достаточно изучила тебя. Благодарю. Жаль Смией. Я истерично хохотнул. Придется разводиться. Моя аура будет усиливаться. «Едва ли она захочет и сможет оставаться со мной, вечно молодым монстром. Я могу начать ей вредить, а это недопустимо. Прости за прямоту, но я должна это сказать. Если ты теперь так же живешь очень долго, то увидишь еще множество смертей», — она сказала мягко но я все равно вздрогнул, а затем кивнул. И не спеши с выводами, ауру можно изолировать, а ее решение оставь ей. Я ведь чувствую, как тебя пугает такая мысль. Но ты сейчас ранен, нужен отдых. Надеюсь, Винтер и Мебиус не наворотят дел за это время. Есть предложение. Заговорил призрак. Есть осколок со стократным ускорением течения времени. Но без кислорода. Небольшой. К тому же гравитация хаотичная. Командор там восстановится. Отличный вариант. Давай координаты. Эйган! Мы поднялись на ноги. Я немного покачивался. Приводы мертвой брони хрустели и ломались. Просто нужно немного времени. Позволишь глупый, импульсивный поступок, плохо соответствующий моему возрасту. Да, она выгнула бровку. Я шагнул вперед и поцеловал Ирис. В плечи сначала уперлись руки, легко отталкивая, но затем они сползли мне за спину и уже не позволяли отойти. Поцелуй продлился долго, но мало. — Нахал! — и это сказала она с улыбкой, все еще находясь перед моим носом и сцепив руки за шеей. — Ты слишком замечательная, владыка Грани! — глупо улыбнулся я. — Хэм! — изобразил призрак кашель. — Давайте не будем терять времени, сначала переместимся. Да. Конечно! Ирис отпустила меня и стала строить врата. Я же увидел рядом ящики с разным оборудованием и артефакторикой, ненадолго сосредоточился на себе. Ядер больше нет, обычное течение маны вернулось, освободив нормальную магию. Увы, гравитонка теперь возвращается к разряду долгой и сложной магии. Хотя плотность маны повысилась, а значит и ее мощность. Странно, ощущаю себя физически все таким же сильным. Хотя имплантов и усилителя от ядра нет. Тело усиливается магией само по себе, да? Направил чуть больше маны в свое тело, получив укол боли. А потом легко поднял крупный ящик. Мда! Силушки во мне теперь многое. Мы перекидали прихваченное оборудование в воронку врат. Будет чем развлечься. Нерешительный шаг туда. Вроде и дышу, но кислорода тут быть не должно. А мне плевать. Солнце освещает серо-коричневую, вымершую, каменистую пустошь. В этом осколке с краха прошло больше 200 тысяч лет. Изолированная экосистема дала сбой, все вымерло. Осколок, к тому же, из мизерных, совсем мелкий. И пусть тут ничего не летает, но гравитация хаотично скачет в разных местах, перемещаться сложно. Вот тут и посидим, пока Эйгон приходит в порядок, сказала Ирис, используя магию созидания. Золотой узор нарастал, светясь все ярче. Поток моей энергии от осколков совсем ослаб, но это ничего, мы тут много времени проведем. Пока я оглядывался, рассматривая пустошь, Ирис создала большое плотное покрывало и геомантией превратила острые камни в гладкую плиту, на которой и устроилась. Кстати, направить ману, сжать в нити, все привычно. Ядра все же мешали, моя душа вернулась к естественному состоянию, теперь мне доступна обычная магия начал строить формацию гравитонной воронки. Но раненная душа напомнила о себе всеобъемлющей болью, и я рассеял заклинание. «Это хорошо! Теперь вновь универсальный маг! Ирис, можешь меня отправить обратно в Илион? Буду следить за ситуацией!» – спросил призрак. «Кстати, теперь уже можно!» Закину им в публичную сеть все данные подкачу. Правильно, хватит сохранения секретности технологии и войны за нее. Кивнула Ирис и открыла еще один портал. Я же осматривал себя. Броне конец, и она теперь только мешает. Трещит, ломается, осыпается, а потому стал снимать с себя обломки. «Случайно врезал по ней пустотой», — проворчал я. «Пожалуйста, помоги снять». Ирис легко подскочила. В этом месте гравитация была где-то 50% от нормальной. На такой масштаб повреждений крепления не были рассчитаны. Но из панциря меня легко вытащили, и я почувствовал себя свободнее». Внешне вроде ничего не изменилось, но ощущаю себя совсем иначе. Едва уселся на покрывало вместе с Ирис, стряхивая с себя остатки рассыпавшейся брони, к нам потянулись серые нити, возникшие из самого пространства. Сначала дернулся, но потом вспомнил, где их видел и в этот раз ощутил необычную характеристику силы, которую явно узнала Ирис. Сознание помутилось, и мы оказались в темном пространстве, тем не менее освещенные. Вот что это было, ментальная иллюзия. Перед нами стояла женщина с блеклыми рыжими волосами с серыми прядями. Все тоже похоже на халат серое платье со сложным синим узором и невероятно усталые зеленые глаза. «Лилит!» — воскликнула Ирис и прыгнула вперед, обняв ее. Мы стояли на подобии черного камня. Все казалось нереальным, ведь таким и было. «Рада тебя видеть!» «Я не могла к тебе пробиться, но чувствовала, как ты помогаешь. Спасибо тебе!» Она перевела взгляд на меня. «И тебе спасибо, Эйгон!» «Вы следили за мной!» Удивился я, смотря, как Ирис ее обнимает. «Пусть в ментальной иллюзии все это навязанное нам восприятие» детализация которого дорабатывается самим нашим разумом. Это же какое мастерство магии нужно иметь, чтобы исполнить подобное, даже не находясь рядом? Лилит погладила мою знакомую по голове с удивительной нежностью и непередаваемо печальным лицом. Самым краешком глаза все мои силы и ресурсы разума Уходят на поддержку ядра. Лилит мягко отстранила Ирис. Мне жаль, что так вышло. Но мы не можем долго разговаривать, даже встретиться. Этот маленький разговор будет стоить десятилетий потенциальной жизни осколков. Как когда я помогла душе из внешнего мира попасть в тело кого-то подходящего. Это был лучший шанс. Лилит, я очень скучаю. Радос погиб. Для открытия осколков нужна огромная энергия. Энергет очень силен, начала быстро говорить она. Мы можем тебя освободить, отцепить душу от ядра. Нет, едва ли, слишком много времени прошло. «В момент, когда мы перестанем быть связаны, моя душа распадется!» Она печально улыбнулась. Лицо Ирис стало несчастным. «Я не могу даже вообразить, какая это потеря, когда гибнут те, кого знал сотни и тысячи лет!» «Будь сильной!» И я пожертвовала временем, чтобы сказать, что решение есть. «Эйгон со своей силой сможет уничтожить энергета, лишить его энергии, освободив ядро, позволив начать обратный процесс». «Да?» — Ирис встрепенулась, да и у меня по спине пробежали мурашки. «Пустота — это абсолютное ничто», — сказал я. «Любую энергию я могу просто убрать. И «У вас есть идея? Если просто ударю, уничтожу и ядро, и просто схлопну аномалию, материю разнесет на элементарные частицы». «Да, у меня есть идея, как направить энергию в структуры правильно. Мы получили пакеты памяти. Ирис, будь сильной и держись за него». «Он достойный человек!» «Эйгон, береги мою подругу!» «Клянусь своей душой!» Я склонил голову. «Лилит!» Ирис едва успела крикнуть, как сознание снова мигнуло. «Не уходи!» Мы опять сидели там же. Из прекрасных глаз потекли слезы, и я взял Ирис за руку. Она словно бы очнулась и снова зарыдала в моих объятиях, а небо мерцало, фон маны скакнул, синие прожилки в небе засветились ярче, но все понемногу стихало. Вдали открылся еще один разлом, но почти сразу распался. Я гладил ирис по спине и пытался утешить совсем не мастер в этом да и что я могу когда плачет необычная женщина а та что когда то вела звездную цивилизацию некто бесконечно умнее и мудрее меня но сейчас это ничто не было значимо лилит значит все это время она пребывала не просто в этом трансе как ирис а в полном сознании, и следила за мной. Две с половиной тысячи лет она делала все, чтобы осколки прожили дольше, зная, как одни ждут возвращения уже мертвого Ларгия, другие считают мертвой ее, но хотя бы почитают, а третьи ненавидят. Не знаю, можно ли спасти Лилит, но обязательно попытаемся. Вдруг есть способ, который не виден ей самой, но сейчас важнее другое. «Обещаю, что бы ни случилось, буду с тобой до конца», — в очередной раз сказал я, утерев пальцем слезу с щеки Ирис. «Останешься со мной, я буду очень сильным в будущем», — она закивала, уткнувшись мне в грудь. Она догадывалась, что это последняя ее встреча с Лилит. Постараюсь в момент освобождения спасти ее, если это и правда возможно. А способ, что она предложила, требует долгих изысканий и идеального исполнения, но реализуем. Она дала идею, которую можно развить. «Давай переместимся в Дерус». Нужно им объяснить, что произошло, тихо сказала Ирис. Разве не ты главное? — Если не хочешь, обычно Рада командовал или Лилит. Я больше магией занималась, даже так хмыкнул я. У тебя неплохо получалось выглядеть лидером, но давай, ты права. Вот только Как-то я непрезентабельно выгляжу. Явлюсь к ним так. Оглядел себя в одном поддоспешном комбинезоне, и тот весь в дырках. Выброс силы обычно течет по поверхности ауры, что немного больше одежды и потому не повреждает ее. Но в моем случае она прошлась и по имплантам, аннигилировав их. Да еще много дырок от ранений во время боя в разломе Аркмир. «Если хочешь, можешь хоть голышом», — выдала Ирис глупую шутку. «Кто тебе способен что-то запретить? Но я лучше сделаю тебе одежду, какую подобает носить существам магии». Она внимательно оглядела меня, а потом приодело при помощи магии созидания. Опять траты энергии. Но мы тут можем себе позволить немного. Все равно я не боевой, а Самаэль и Эрхард немного подождут. И мы еще можем хорошо отдохнуть. За сутки здесь в Иллионе проходит чуть больше 14 минут. Ну а трансцендентная оказалась невероятным мастером созидания напрямую создавая одежду не только для себя из псевдоматерии, но и вполне настоящую. Сапоги, черные брюки, блекло-желтая под мои глаза рубашка и пальто с золотой вышивкой у рукавов на спине и воротнике. Тот же стиль одежды, что и у нее. Конечно, не настоящее золото, это тяжелая энергоемкая материя но выглядела стильно и достойно. до чего это непривычно!» Я осматривал себя, пока она застегивала на мне пуговицы, тоже выглядевшие золотистыми. «Тебе идет! Стальная броня — это предмет людей, грубая защита. Тебе она сейчас будет только мешать. Есть в этом плюс!» «В броне с контактами сложно, а тут лучше ощущаешь мир вокруг и людей, которых обнял». «Действительно!» — она широко улыбнулась. «Давай еще немного передохнешь. У тебя травма души сильная. Лучше пока изучим спасенное оборудование». Мы все же стали разбирать, что утащили. В общем, ничего не потеряли. Пока проглядывал расчеты, понял, что мысли стали более четкими и летели быстрее. Разум вышел на новые скорости. Во всем я перешагнул человеческий предел. Но все же пока переместились в Дерус. Без нейроинтерфейса и коммуникатора неудобно. Пришлось спрашивать дорогу у слегка охреневших солдат. Владыка Ирис, мистер Винтер. Одан, который раздавал приказы, стоя на заполненной солдатами площадке на краю осколка, тут же метнулся к нам. Можете объяснить, что произошло? Портал внезапно закрылся. С той стороны осталось несколько людей. Нас обманули? Да, Винтер и Мебиус нас предали. Ирис начала рассказ. Выглядела теперь гордо, хотя я видел следы сдерживаемой грусти на ее лице. Заметил среди людей Амали. Девушка была в легкой броне и явно в портал не входила, но потребовала от отца быть около портала, если там такая война. Да и другие дети Одана тут, видимо, присутствовали. «Привет! Мне жаль, но случилось многое. Не бойся!» Я перешел на язык Деруса. «Эйгон, рада видеть! Почему ты так одет? У тебя странная аура. А еще недавно небо замерцало. Все разломы стали нестабильны, некоторые даже схлопнулись». Значит, то, что Лилит ненадолго отвлеклась от ядра и сосредоточилась на разговоре с нами, повлияло на всех. «Все меняется. Теперь я довольно сильный, и, пожалуй, мне положено так одеваться. Орден Истока случайно опять не возникал?» «После возвращения Ирис притихли». «Хорошо». Если появится, можете сказать, что по их головы придет настоящий монстр в обличии человека, — подмигнул я. Амали вскинула брови, и я решил им пояснить. В общем, часто в гости заходить не буду, зато теперь помогу осколкам. Устроим в честь вас прием, теперь Дерусу ничего не угрожает. Мы поговорили, отдали им технологию врат, пусть она им уже не нужна, помогли вернуть застрявших по ту сторону людей, а затем снова вернулись в осколок с ускоренным временем. Мне требовалось восстановление души, и довольно долгое. Ирис попросту устала, благо нам ни еда, ни вода не требуются. Усталость есть, но сон не нужен. Занять голову казалось лучшим вариантом. С семьей и друзьями, уверен, ничего не произойдет, зато короткое время. А враги битву получат чуть позже. Призрак же пока ослабит их.